Глава 11. Лизи и Пруд. Шш, теперь нужно вести себя тихо. Один. Больше всего Лизи боялась, что утренняя жара сокрушит ее, и она потеряет сознание между Амбаром и домом, но с этим все обошлось. Солнце оказало ей услугу, скрывшись за облаком, откуда-то вдруг налетел холодный ветерок, который обдул ее перегретую кожу и распухшее пламеняющее лицо. К тому времени, когда она добралась до заднего крыльца, глубокая рана в груди вновь пульсировала болью, но черные пологи больше не появлялись. Ей пришлось поволноваться, когда она не смогла сразу найти ключ от двери, но, в конце концов, негнущиеся пальцы нащупали брелок маленького серебряного эльфа под бумажными салфетками, которые она всегда носила в правом переднем кармане джинсов. Так что и с этим все обошлось. А в доме ее ждала прохлада. Прохлада, тишина и благословенное одиночество. И как Лизе хотелось, чтобы все так и оставалось, пока она будет приводить себя в порядок. Ни телефонных звонков, ни гостей, ни шестифутовых помощников шерифа, стучащих в заднюю дверь, чтобы проверить, как у нее дела. А также, пожалуйста, господи, огромная просьба, никакого повторного визита черного принца Инкунков». Лизи пересекла кухню и достала из-под раковины белый пластиковый таз. Нагибаться было больно, дико больно, и вновь она почувствовала, как теплая кровь течет по коже и пропитывает блузку. Ему нравилось это делать, ты знаешь, не так ли? Разумеется, она знала, и он вернется. Что бы ты ни пообещала, что бы ты ни передала, он вернется. Ты это тоже знаешь. Да, она знала и это. Потому что для Джима Дули его договоренность с Вудбоди и рукописи Скотта не более чем Дингдон крадет Фрези. Есть причина, по которой он полез за твоей грудью, а не ограничился мочкой или пальцем. «Конечно», — сообщила она своей пустой кухне. Поначалу темной, которая тут же стала светлой, едва солнце вышло из-за облака. Джин Дули полагает сие великим сексом. И в следующий раз это будет моя киска, если копы не остановят его. «Ты остановишь его, Лизи. Ты!» «Давай без глупостей, дорогая», — сказала она пустой кухне голосом Зазы Габор. Настоящее имя Сари Габор, королева красоты Венгрии 36-го года, известная голливудская актриса. Вновь используя только правую руку, она открыла шкафчик над тостером, достала коробочку с пакетиками чая Липтон и положила в белый таз. Добавила окровавленный вязаный квадрат из кедровой шкатулки доброго мамика, хотя не имела абсолютно никакого понятия, почему она до сих пор носит его с собой. Потом потащилась к лестнице. «А что в этом глупого? Ты остановила Блонди, не так ли?» — Да, почести достались не тебе, но остановила ты его ты. — Тогда было по-другому. Она стояла, глядя на уходящую вверх лестницу, держа под правой рукой белый тазик, прижимая к бедру, чтобы коробочка с пакетиками чая и вязаный квадрат не вывалились. Лестница уходила вверх миль на восемь. Лизи подумала, что последние ступени по всей вероятности прячутся в облаках. А если тогда все было иначе, почему ты идешь наверх? Потому что там лежит вик один, крикнула Лизи пустому дому. «Чёртовы таблетки, которые снимают боль! Голос произнёс ещё два слова и умолк. Сависа, любимая, это правильно, согласилась Лизи. В это надо верить. И начала долгий медленный подъем по ступеням.